войны царя Алексея особенно усилили приток провинциального дворянства в столичной. В московские чины жаловали за раны и кровь, за полонное терпение, за походную или боевую смерть отца или родственников. А эти источники столичного дворянства никогда не били с такой кровавой силой, как при этом царе. Достаточно было поражения 1659 года под Конотопом, где погибла лучшая конница царя, до капитуляции Шереметьева со всей армией под Чудновым в 1660 году, чтобы пополнить московский список сотнями новых стольников, стряпчих и дворян. Благодаря этому притоку столичное дворянство всех чинов разрослось в многочисленный корпус. По росписи 1681 года в нем числилось 6385 человек, а в 1700 году назначено было в поход под Нарву столичных чинов 11 человека человек. Притом, обладая значительными поместьями и вотчинами, столичные чины до введения общих рекрутских наборов выводили с собою в поход своих вооруженных холопов или выставляли вместо себя из них же даточных людей рекрутов десятки тысяч, привязанные службой ко двору. Московские чины ютились в Москве и в своих подмосковных. В 1679-1701 годах в Москве из 16 тысяч дворов за этими чинами вместе с думными числилось более 3000 На этих столичных чинах лежали очень разнообразные служебные обязанности. Это был, собственно, двор царя. При Петре и в официальных актах они так называются называются дворцами в отличие от шлихетства всякого звания, то есть от городовых дворян и детей боярских. В мирное время столичное дворянство составляло свиту царя, исполняло различные придворные службы, ставило из своей среды персонал центрального и областного управления. В военное время из столичных дворян составлялся собственный полк царя, первый корпус армии. Они же образовали штабы других армейских корпусов и служили командирами провинциальных дворянских батальонов. Словом, это был и административный класс, и генеральный штаб, и гвардейский корпус.